Ты помнишь ли, Прохор Петрович, друг, ту странную ночь в избушке, когда Филин свой голос подавал? Помнишь ли, как целовал тогда свою Анфису, какую клятву непреложную приносил Анфисе в вечной любви своей? Вспомни, вспомни скорее, Прохор, мил дружок, пока нож судьбы твоей не занесен. Грешница Анфиса под окном сидит, безгрешное праведное ее сердце томится по тебе. Но где же друг ее, где радость тайной свадьбы? Радуйся, Анфиса, приносящая нетронутую чистоту свою возлюбленному Прохору. Радуйся, что замыкала чистоту от всех, ни Пристов, ни Шапошников, ни Илья Сахатых, ни даже и всего главнее Петр Данилович, не услаждались с тобой в похоти. Радуйся, что оклеветанная утроба твоя пустая, Петр Данилович, не смоет себя подлой лжи своей перед сыном ни кровью, ни слезами. Радуйся. «Радуйся, несчастная Анфиса, и закрой свои оскорбленные глаза в примирении с жизнью». Слушая эти мысли в самой себе, Анфиса глубоко вздохнула, и глаза ее действительно закрылись. Ослепительная молния из темной гущи сада, а грома нет. «Нет грома». «Чудо», — подумала Анфиса. «Чудо». И не успела удивиться. Первый час ночи. Гроза умолкла, а мелкий утихающий дождь все еще шуршит. В комнате Прохора по коридору мокрые грязные следы. Что-то напивая под нос, Прохор прошел в теплых сухих валенках в кухню, сам достал из печи щей, съел. Поднялась с постели кухарка. «Дай мне есть», — сказал Прохор, — «поел каши». «Еще чего-нибудь? Да Христос с тобой! Пахал ты, что ли? А нет ли баранины?» Нет ли кислого молока? Завернул к Илье, разбудил его. Заглянули вдвоем в коморку Ибрагима. Пусто. Черкеса нет. Снова вернулись в комнату Ильи Сахатых. Прохор пел песни. Сначала один, затем с приказчиком. Угощали свином. Трохор звал Илью навестить Анфису. Приказчик отказался. Да нет, знаете, гроза. Я усиленно молнии боюсь. Окно его комнаты было действительно наглухо завешано двумя одеялами. Вскоре пришел Ибрагим и прямо к себе в коморку. Он разулся, разделся, вымыл в кухне свои сапоги, насухо выжал мокрый бешмет, мокрое белье, развесил возле печки, на которой сытно всхрапывала Варвара, завалился в своей коморке спать. Его прихода не заметили ни Илья, ни Прохор. Они пели, играли на гитаре. Илья быстро захмелел. Прохора же не могло сбороть вино. Прохор бросил песни и долго сидел молча, встряхивал головой, как бы отбиваясь от пчелы. Глаза его горели нездорово. Наконец сказал, выдавливая из себя слова. А все-таки, а все-таки она единственная. Таких больше нет. Люблю ее. И только ее и люблю. Да-с. «Барышня, можно сказать, патентованная, Нина Яковлевна!» «Дурак, паршивый черт! Ничего не понимаешь!» — мрачно прошипел сквозь зубы Прохор. И вновь упорное, сосредоточенное молчание овладело им. Глядел в пол, брови сдвинулись, нос заострился, лоб покрыли морщины душевной напряженной горести. Вдруг Прохор вздрогнул с такой силой, что едва не упал со стула. — Отведи меня, Илья, на кровать. Похолодев, сказал он, — тошнит. Устал я очень. Устали все. Даже дождь утомился. Туча на покой ушла. А как выглянуло утреннее солнце, узнали все — Анфиса Петровна убита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 А кроме этого оконца все ставни заперты. Я кое-как, кое-как перелезла в сад, кричу, «Анфиса!» «Анфиса!» Ни вздыху, ни послушания. «И поди мне в ум!»